Глава пятая. Дела новостные и школьные. Вот и подошло время закрывать магазинчик, то есть около пяти часов вечера. У нас с мамой есть уговор, она не должна беспокоиться из-за моих прогулок по темноте и вообще из-за задержек. Поэтому настала пора выдвигаться по направлению к дому тем более мне завтра в школу топать с утра. В целом воскресный день прошёл довольно-таки сносно, невзирая на дождливую погоду, как основного фактора снижения числа посетителей. Тем однако, хмурые прогнозы так и остались всего лишь прогнозами. А мороз просто-напросто совет матушки сработал, как надо. Тот самый, связанный с традиционным обмахиванием товаров первыми вырученными купюрами. Нет, да это и неважно. Так как в данный момент я немного обеспокоен вместе с клочкастиком с тихой из-за невозвратившегося или просто задерживающегося кванта. Беспокойство это беспокойство. Да. Философски пробубнил я себе под нос, подсчитывая небольшой, но всё-таки заработок за сегодня. Но оно мне надо. Беспокойство это это на ровном месте, а? Тихо. Вот и как считаешь. Щёнок навострил уши, а от комментариев воздержался, только кисточкой хвоста покачал. Согласен, гоант уже не маленький мальчик, успокоил я сам себя. Пойдём домой, что ли? Я привычно убрал выручку под защиту кассового ящика и оглядел торговый зал. Проверил, всё ли в порядке, выключена ли подача энергии для освещения и работает ли сенсорика, систем контроля и безопасности. Все на хозяйстве пучком, впрочем, как и всегда. Посему, более задерживаться я не решился, опять же из-за лишнего беспокойства матушки, и отправиться к дому, естественно, не позабыв закрыть все рольставни. Не сам, разумеется, а активировав автоматику. По пути к дому я гадал о занятии кванта в данное время. Потом размышлял над успехами и неудачами, строил простейшие и сложные планы на будущее развитие магазина, учитывая появление вещеской. Короче, мне удалось забить голову мыслями до самого порога дома. Я даже известный дом у мостка не отметил вниманием, как делал всегда. Вот как я был сильно занят прогнозами и мечтами. Дождь-то ещё шёл. И я конкретно промок, добравшись до родного, уютного дворика и порога своего дома. Плач-дождевик я ведь не брал, не рассчитывая на столь радикальную смену погоды. «Мам, я дома!» Я с самого порога обозначил прибытие и начал скидывать промокшую обувь. «Снимай все и живо марш в ванную, а ты гриваться будешь!» Как бы строго среагировала матушка, но с довольной улыбкой из заботы в тоне. Даже не спросишь, какие сегодня успехи на поприще бизнеса поинтересовался я с довольным намёком в контексте сам прекрасно зная все возможные ответы мамы и как её непоколебимое мнение о мужской самостоятельности, так сказать, без скидок на возраст. "Де я же знаю и чувствую, у тебя всё хорошо?" Она отмахнулась. "Так, я все «Сухое белье на смену я тебе уже приготовила. Бегом отмокать. И чтобы без насморка у меня обошлись. Поняли? Оба!» Мама сделала четкое распоряжение. «А после ужинать». «Ага! Чихо! Ты тут в коридорчике обсыхай, а иначе в доме на гвоздашь!» Выпалил я и помчался в ванную, где внимательный Искин уже приступил к набору воды». Я на бегу заказал 40 градусов, чтобы прогреться. Ну, а если не хватит температуры, то ее завсегда можно скорректировать. Наш домовой, как мы его называем, будет не из последних и дорогущих моделей, родом из стареньких. Пусть так, зато он надежен, проверен временем и посилен бюджету в оплате обслуживания. Да, и энергии тратит не так кучеряво, ввиду скромного функционала, состечь лишь из набора всего самого необходимого. На трёкса. Короче, я лежу в ванной и прогреваюсь, исполняя мудрое поверье матушки. Тук. Досадно. Ну, не успел я как следует расслабиться, так как форточным стеклом ванной комнаты ударил камешек. Я даже этот факт не сразу признал, пока не случился следующий прилёт. Тук. Надо бы идти вот там, чтобы не понять намёка кидающего. А я не идиот, но выйти на улицу не могу, как ей форточку выглянуть. Она же находится высоко, практически под потолком. Блин. Мне повезло. Гость старужи сам догадался о несуразности своих действий по вызову меня и не стал продолжать это занятие. Я же прекрасно осознаю Его желание поскорее увидеться, но не могу перечить любимой матушке. Посему, как бы мне не хотелось поскорее выбраться в свою комнату и пообщаться с поздним гостем, необходимо выждать немного. Собрав все терпение в волевый кулак, я стоически пережил затянувшееся время купания и вырвался на оперативный простор, пусть и домашний. Да, скоро поужинав. Насколько это было возможным, при неусыпном контроле мамы, я, наконец-то, добрался до своей комнаты, прирушил освещение и запер дверь, так сказать, от греха, а вернее, от несанкционированного визита матушки. Спокойной ночи, например, пожелать, или еще по какому-то поводу. Выполнив бесхитерстные маневры по обеспечению безопасности, я приступил к активным действиям. Псс! Прежде, открыв окно, я подал сигнал в темноту: "Пс". "Ярси, у нас аварийная ситуация", раздался шёпот кванта из темноты. А через мгновение он появился в луче света, льющегося на улицу из комнаты. Только не задавая лишних вопросов, "доверся, дай мне ключ от магазина". "Ладно", пожал я плечами, внутренне обрадовавшись возвращению техника не пропавшего и не сбежавшего от меня. Жди. Идентификационный ключ я храню под рукой в тумбочке, а посему не потратил много времени на поиски. Держи. Я протянул его к Ванту. Подробности и обстоятельства в Рала планируются. Завтра коротко ответил технарь и исчез в темноте. Я даже согласен дать не успел, ибо адресовать его попросту стало некому. Вот так душевненько и пообщались, задумчиво пробормотал я, глядя в ночь. Очень, но ну, очень ёмко и содержательно. Ха -ха. Я сам себе ухвольнулся. Пошёл-ка я спать, завтра в школу, поутру чапать. Я принял единственно верное решение, как финал этих насыщенных событиями суток, и исполнил его, стараясь не забивать голову шальными мыслями. Сон я провел в космических полетах и приключениях, а пробуждение выдалось повторяемо сложным и затяжным. Всегда так перед школой бывает, и не у меня одного. Чего ж греха -то -то? же греха-то ты? Встал уже. Молодец. Вошедшая мама проконтролировала мое пробуждение. Завтрак на кухне найдешь, а я пошла на работу. Прозвучали знакомые фразы, и вскоре матушка покинула дом. В будние дни ничего не меняется. Дом, потом школа, а ещё позже будет опять родной дом. Но есть и отдушина в этом скучном графике. Какая? Обычная. Я наведываюсь в наш магазин после возвращения из школы. И так. Я исполнил традиционное утренние дела, вбывшись позавтракав и одевшись. Проверил учебники и отправился в школу. Ничего из ряда вон выходящего не случилось. Все спокойно и, как обычно, привычно. Маршрут за годы учебы наизусть выучен. Сам будь много времени не занял, благо, что наше провинциальное учебное заведение недалеко. И вот я уже в школе. Вообще в нашем городке все административное и общественное поблизости расположено, в шаговой доступности, как порой говорят. Впереди... Прямо в коридоре у дверей класса уже собралась группа из рыжих пацанов во главе с фоллом Дюаром. Я подобрался, действуя по привычному алгоритму, и подготовился к школьным наездам, обыденно воздекаящим в среде пацанов. На меня пока не обращают внимания, ибо гор компания занята восхищённая ценкой нового гаджета своего главаря. Судя по возгласам, навороченного коммуникатора общается дебилоиды демонстративно шумно и стараются произвести впечатление на девчонок подчёркивая свою надутую крутость но роты обойдётся сегодня без утренних эксцессов и выпадов в мой адрес хотя это вряд ли да и подготовился я как всегда хоп мне подставили ногу которую я вовремя засёк и перепрыгнул рыжей мрцаешь к юзебук Привычно наехал кореш фолла переросток Норан-Коннехт. — Да рискни, — огрызнулся я. — Может, сразу за угол школы пройдем? Помахаемся? Или ты предпочитаешь толчок с полюбившимися запахами? — Это еще велика честь для тебя, разумная зиняя, — отмахнулся Норан, не доводящий своих угроз до конца никогда, под любыми предлогами. — Зацени лучше новенький гаджет, Дебит такого родичи не подарят. Да и тебя особо не балуют, я подчеркнул и его. Невеликий семейный достаток. Ты гоняешь с моделью старе моей уже второй год. После вораков поговорим, буркнул Сирру Предани, парировал я. Тебя подождать или как? Задетый за неприятное, мистер Кнехт временно потерял ко мне интерес, но мстить точно будет. Вернее, станет подгаживать из-под тяжка, ибо угрозы подраться он никогда не воплощал в реальность. И причин на то много. Основная из них — это нашпигованность школы и прилегающей территории скрытыми сенсорами и камерами, и прочими элементами слежения и контроля. Любой конфликт станет сразу известен администрации и явится поводом серьезного разбирательства, с именуемыми штрафами для семьи зачинщика. Накладно махаться, но драки порой случаются, ведь такова жизнь в любой молодежной среде. Пройдя мимо компании, я прислонился спиной к подоконнику у окна, а в карманах моей школьной одежды припасены сюрпризы для любителей протягивать руки. Я ношу с собой компактные элементы питания, высокой емкости и отдачи, Не зная, как с этими штуками обращаться и чего в среду от опасаться, можно задеть контакты и получить ощутимый разряд. Ну и ещё есть у меня действенные аргументы в защиту. Кстати, за глаза я злым гением в школьной среде наречён, что приходится иногда подтверждать соответствующей практикой. Выдычи на чаку к вероятным нападкам я занялся ожиданием начала занятий. Ещё она не обошлось и без моего ненавязчивого наблюдения за группой наших девчонок, возглавляемой своей авторитетной парочкой, Марсельезе Лоуз и Анн Айзенбах. Две прелевы красавицы в классе всем парням нравятся, не исключая меня. Тут я невольно прислушался к громкому разговору парней и ухмыльнулся. Пол в запой повествовала о своём посещении камерочевских боёв в выходные, что не может быть правдой. Дело в том, что бои биоников и синтитиков тщательно хранятся от нежелательных посетителей, в частности от несовершеннолетних. И тот, как Резанов, противнику понаге с дисковой пилой, монтированной в кисть. You are Даже попробовала это наглядно продемонстрировать. Жесть, что творилось после на ринге. Прям расчлененка. Да, а мог бы просто показать всем нам запись с коммуникатора, чем просто так воздух сотрясать, пробубнил я себе под нос, но этого оказалось достаточно, чтобы быть услышанным. Ты че? Фулл непонятно среагировал, вроде как угрожающе, а вроде нет. Коммуникатор же новый. Он повертел предплечьем левой руки для наглядности мне персонально. «Все записи в старом остались». «Ага, я о том и говорю. Ты же синхронизируешь информацию и...» «Бом-бом-бом». Я не сумел закончить свою колку и тираду из-за сигнала к началу занятий. «Да ну и ладно. Главное, что я серьезно, но не навязчиво принизил уровень авторитетика». «Ха!» Не замеченными мои доводы не останутся в среди пацановой, хоть и не будут предъявлены обоснованные претензии мистеру Дюару, но осадочек-то остаnavigationItem. И пускай сегодня он выкрутился, но что станет завтра? Кроме того, его необдуманное враньё принесло мне козырь на будущее. Если вдруг случится наезд, то я напомню про ожидаемую демонстрацию записки. Я занял место за индивидуальным столиком в классе, укомплектованным положенным оборудованием. Галла-монитор школьного компьютера поприветствовал меня с соответствующим сообщением и подтвердил готовность делиться знаниями и информацией по темам уроков. Естественно, у всех нас есть и традиционные принадлежности для учебы. Тетради, учебники и все тому подобное. Внимани, класс, пошепшемись шейно на стол, наша кластдуха повела себя гораздо серьёзней обычного. Но меня для вас ошеломившие новости. Она протянула руку к двери, изобразив приглашение или что-то подобное к будущему представлению гостя. Мы замерли в ожидании, устремив тревожные взгляды на дверь, новые ну, ли взоры, полные предвкушения заявленного шеломления. И кто его знает, что там придумала незамужняя женщина вполне молодого возраста из-за скуки и одиночества? Мэтт Донован, профессор с филиологией из столицы, прозвучало торжественное представление. Мисс Стоун первая захлопала в ладоши, подталкивая и нас к приветствию уважаемого гостя овациями, что мы и сделали сегодня держим, совершая неподденным порывом радости. Дело в том, что наш класс давно увлечён данной наукой. Буквально с начала поступления в школу, когда мы единогласно избрали спелеологию в качестве прикладного направления в обучении. Потом были и конкурсы, и состязания по данному профилю образования, организовываемые среди школьников разных городов и притори. И мы оказывались лучшими всяче других и тому есть причина но в подробностях позже сейчас же я оценивающе разглядываю профессора осознавая его почти в полном соответствии своему представлению о профессоре большие круглые очки дорогой и практичный костюм с внаростством карманов с закрываемыми на замки клапанами куда ещё во спортивность присутствует, скорее всего, из-за множества времени, потраченного в экспедициях. Хм, да. Я прислушался к его правильной речи, соответствующей образованному человеку. Он затеял пространный рассказ о науке спелеологии, занимающейся всесторонним исследованием природных подземных пространств, типа пещер разного рода. О пользе открытий, истории происхождение, о эволюции подземных экосистем, бережно хранящих остатки древней материальной культуры. Следом, он поднял ряд важных вопросов современного практического использования пещер, где упомянул спелеологию, как раздел наук о планетах, а именно карстовидение, что находится на стыке физической географии, гидрогеологии и геологии минералогии и так далее. Речь профессора длилась очень размеренно, вдумчиво и интересно. Незаметно мы подобрались к спелеотуризму, то есть к посещению пещер со спортивной или познавательной целями. Такая вот разновидность спортивного туризма, имеющая смысл путешествия по естественным подземным полостям, и преодоление в них различных препятствий, таких как сифоны, колодцы и еще не весь чего, с использованием различного специального снаряжения. Акваланги, карабины, веревки, крючья, индивидуальные страховочные системы, полный спектр всякой всячины. И тут настало время финала, в котором профессор поведал о наших природных богатствах в прямом смысле. Природа нашего края имеет исключительные особенности ландшафта, вполне соответствующие теме пещер. Остравная и прибрежная зоны нашей реки просто утыканы этими природными образованиями. И вот результат поход и практические занятия, выпавшие нашему классу в награду за отличные показатели. Профессор завершил свою длинную речь скорее подходящую по характеру к лекции, не передал слово «Мисс Стоун». «Итак, класс!» Она встала рядом с сэром Донованом. «Неожиду от родителей подтверждающие сообщения в школьной сети на свое имя, где они дают согласие на ваше участие в походе с ночевкой на берегах островов». «Оплату в символические двадцать империалов» продолжила она. «И решение важнейшей задачи без которой похода вам не видать класс зароптал тишина коснуха строго присекла зарождающийся гвалт недовольства суть в том что преподаватель физической культуры болен да нам нужен ещё один взрослый в сопровождении есть кто-то способный с ходу решить эту проблему она адресовала классу вопросительным взглядом выразительно вскинув бровь. «Решение мое созрело стремительно, ведь поход — это шанс добиться уединения и возможности пообщаться с девушками. А может, удастся и проявить себя как самостоятельного и сильного парня, чтобы добиться расположения с вытекающими. «Есть!» — выкрикнул я, незамедлительно став объектом всеобщего внимания и завистливых выражений у некоторых